Глава 91. У Сорбов. 1944 год. Сама я пережила примерно такое же разочарование еще раньше весной, когда вышла на улицу после трехнедельного сидения в подвале на безымянном хуторе в восточной части Германии. Меня решили лучше не показывать на поверхности земли, потому что в той области проходила облава на евреев, а у меня не было ни регистрации, ни паспорта и меня приютили замечательные люди, лишённые радости фермеры с кровяными прожилками на носах и узковзорыми глазами. Сын у них был Горбон, который при всем том работал за троих. Между собой они говорили не по-немецки, а по-сорбски, а это, как и фризский, один из забытых языков Европы. Я успела усвоить только азы этого отживающего славянского языка, зато хозяйка немного познакомила меня с историей сорбов народа, которому они принадлежали и который сейчас, как и сами эти фермеры, канул в лето. По ее рассказам, это была ветвь сорбов, которые в шестом веке потащились в поход, проперлись через пол континента и, наконец, решили сделать короткий привал на берегу Спреды (Шпрея), но дальше не пошли и навсегда остались там. Причем стоянка у них была на редкость беспокоенная потому что 10 веков подряд им мешали отдыхать горланящие пьяные немцы. Свою землю они назвали Лужица. Красивое имя, но немцам удалось перековеркать это в Лаузиц. Эта земля, рано затерявшаяся в немецких лесах и исчезнувшая с карты, имеет символичное очертание, потому что больше всего напоминает отрезанный язык. Вот интернет сообщает мне, что сейчас на планете осталось всего 60 тысяч сорбов, которые при всем том продолжают бороться за независимость языка и Земли, делая небольшое исключение разве что для власти Брюсселя. Но я могу утешить их родимых тем, что нас, исландцев, было не более сорока тысяч, когда нам приходилось тяжелее всего, стужу и голод в XVIII веке. Но в конце концов мы стали народом не хуже других. Сейчас у нас и бьорки поют, и банки лопаются, и на шеях у нас олимпийское серебро и нобелевское золото. Я жила у этих людей с месяц, пока не пришло время лезть в подвал, и пыталась сама обеспечить себе прокорм. Сюда я попала после нескольких часов блуждания по лесу, договорившись с женщинами, ехавшими на телеге. Женщина-черноюбочница научила меня огородничеству, Давала мне вскапывать грядки и сажать капусту, репу и картофель. Подгоняла меня так же сильно, как и ее саму несчастье. Немецкий она выучила по двум книжкам стихов и все фразы пропевала причудливейшим образом, зато в рифму. «Под солнцем не стоять, невежливо дитя. Ты склониться, кланяться солнцу. Кланяться, кланиться. Работать не лениться». Она говорила это на бегу. Она все время была на бегу куда-нибудь. Из дверей, через двор, с полным фартуком картошки, ведром воды, постоянно покачивалась и ни на миг не останавливалась. На родине домашние хозяйки хотя бы время от времени приседали у краешка стола. В городе ее причислили бы к сумасшедшим, но здесь, в деревне, она мямлила в лад с курами и деревьями. Природа терпелива, когда речь идет о таких вещах. И, видимо, это и есть причина, почему деревни никогда не опустеют. Для материковых жителей дневной свет ценен. Мы, исландцы, никогда не умели как следует пользоваться солнцем. Зимой его так мало, что оно могло бы вообще не вставать. А летом его в изобилии, сутки напролет так светло, что даже глазам больно. По этой причине мы, исландцы, постоянно работаем, но в то же время у нас вечно перерыв, и мы не испытываем уважения к этому огненному шару. Напротив, мы костерим солнце в хвост и в гриву, если оно не показывается. А если оно засветится перед нами, то еще больше ругаем его и задергиваем занавески. Ведь по непомерному использованию занавесок у нас мировой рекорд. Так что мне было вполне по силам несколько недель проторчать в подлесном мраке, даром что дело было весной. Но мое заточение в темноту подвала обсуждалось у меня над головой в комнатах. Я едва начала понимать по-сорбски. И мне слышалось, будто хозяин хочет избавиться от ребенка бродяжки Мол, принимать к себе незнакомцев одни хлопоты, и вряд ли кто-то поверит, что девочка — какая-то снавка. Конечно же, она самая, что ни на есть еврейка. Ведь эта нация — вечно угущий ядовитый язык, как выражается фюрер. «Но она работящая», — сказала старуха. «Она подвергает нас большому риску, жена, и... и не смей разговаривать на этом рифмованном немецком, когда они придут». «Да мой немецкий красив, как бог знает что!» «Они подумают, что ты издеваешься. Это может быть опасно для жизни». «Исландия!» — послышалось мычание горбуна. «Хочу в Исландию!» Как и многие маленькие люди, немцы и прочие народности, он принял веру в Исландию. Я рассказывала ему преувеличенные в три раза истории о Беломедвежьих островах и бабьих хижинах в стране, где нет деревьев. «Нет деревьев? Значит, дрова рубить не надо?» «Нет, не надо». Он закатил глаза и размазал пену по углу рта. «Хочу в Исландию, рубить не надо». Но тут его лицо посерьезнело. «А как же там огонь разводят?» «Просто э, жгут траву». Траву? Да, у нас там травяные плиты и травяные печи. Травяные? Хочу в Исландию. Позднее, в своих странствиях по миру, я постоянно натыкалась на такие экземпляры, на таких исландоманов, имевших между собой то сходство, что они всю жизнь несли на себе какой-то горб. Приятели Бог и Христос, обычно пекущиеся о душах таких людей, по-видимому, изменили этим сломленным душам, которые по той причине обратили свои надежды к Исландии и стали чтить эту далекую страну на морехладном севере, как если бы она была земля обетованная. «А вот тебе что в рот положить», — сказала деревенская хозяйка, спуская ко мне в темноту черный хлеб и маленький помазочек масла, если оно было. Иногда тарелку супа, лужецкого фасолевого супа, который, конечно же, был жутко невкусный, но для меня в ту пору будто снизошедшая с небес горячая красная рыба. Я пыталась скоротать время, вырезая из дерева лошадку. Щипки в темноте обретали форму, словно лилии в ночи. Разумеется, конек получился такой же никудышный, как и это житье, потому что вырезан на ощупь вслепую. Ночью стен дул опилочный ветерок. Я дрожала в углу. Дважды они, бешеные, выносили двери и врывались в комнату надо мной. Я успевала замолчать так крепко, что слышала стук собственного сердца. Зато они орали так громко, что трескались шкафы. Потом я жила в подвале на улице Рейнемель, и там всегда везде горел свет. Круглые сутки. «Вы славянские вши в голове Германии. Где еврейский ребенок? Он не у нас, не тут сейчас. Вас?» «Что? Немецкий?» Рифмовать было опасно, но внизу в темноте я сжимала руки на славном ручном оружии, которое отец дал мне на прощание два года назад. И не забывай, папа любит тебя. С тех пор я все время носила это истребиное истребительное яйцо через руины и площади, под одеждой и поверх нее, будто сама Гюнна потная с ее гогачими снами. И в минуты, подобные этой, было приятно найти поддержку в немецкой стали. Они пришли опять и сейчас ходили по полу над головой, крича еще громче, чем прежде, а в углу слышались всхлипывания хозяйки рифмачки. Но как бросить гранату в подвале? Можно ли бросать ее вверх над собой? Я не успела найти ответ на эти вопросы, когда крышка люка распахнулась, и один или двое из них ринулись вниз по лестнице. А я тем временем укрылась в стенном шкафу, Лежала там пластом на полке и считала Свепнейр. Все острова, все шхеры и каждую из них сопровождал удар сердца. А этот шкаф был сделан по-особенному. Его средняя полка наполовину заходила за стену, и когда шкаф открывали, она была видна не вся. Я залезла на нее так, что голова и руки оказались спрятаны за стенкой, а ноги были заметны тем, кто открывал шкаф. Мне удалось заранее прикрыть их куском рваной занавески и пустыми банками для сахара, а в кровь залить обездвиживатель, как раз в тот самый миг, когда солдат распахнул дверцу. Я замерла вся, сделав исключение для одного глаза, который, скользя и моргая, нес караульную службу над головой и гранаты возле сердца. При вторжении появилось немножко света из распахнутого люка, и скользящий глаз увидел, как посверкивает смазанный кровью ружейный ствол, сметающий с полки запыленные банки. Невидимый солдат все же не тронул куска занавески, и тут я, наконец, стала довольна своими воробьиными ножками. В переходном возрасте я так часто их проклинала, а сейчас они лежали, как тоненькие карнизы под ветхой тканью. Затем я услышала, как немцы роются в вещах, и поблагодарила Бога за то, что мои стружки каждый вечер оказывались в трещине в наружной бетонной стене. Я лежала в шкафу до тех пор, пока действие обездвиживателя не прошло. Это было уже после того, как они поднялись наверх, закрыли люк, немного поорали над стеклами и посудой, выпуская изо ртов пули, и убрались. В доме царило смертное молчание. Я осторожно выбралась наверх на хрупких фарфоровых ногах. И чтобы выйти из дома, мне пришлось перешагивать ими через громоздкие мертвые тела. Кровь мужа и жены смешалась на полу кухни, а сын лежал во дворе с окровавленным горбом. И душа его отлетела в Исландию. А за углом дома певучий зеленел огород. Картофельная и морковная ботва, зеленая капуста и что там еще все это так по громогласному бодро и жизнерадостно вырастало из почвы. Тут мне стало горько безбожный бог увлекся капустой в то время как его родных детей убивают средь бела дня Меня тошнило я убежала